Глава одиннадцатая. «Когтей?» — переспросил Эллиот. «Данный термин я употребил образно», — произнес Марой с таким менторским опломбом, что Пейджу захотелось сдать ему хорошего тычка. «Это не обязательно должны быть когти в буквальном смысле. Позвольте, я поставлю вопрос ребром». «Пожалуйста» улыбнулся Эллиот. «Я не против. Возможно, вы будете удивлены тем, какую массу других вопросов это породит. Скажем так...» Начал Марри, внезапно сменив резонерский тон на человеческий. «Если предположить, что это убийство и что его совершили этим вот ножом, в таком случае мне не дает покоя одна мысль почему убийца, сделав свое дело, не выбросил нож в воду. Инспектор все еще смотрел на него вопросительно. — Сами посудите. Обстоятельства были самые благоприятные. — Практически идеальные... Он замолчал, подыскивая нужное слово. — Расклад, — подсказал Гор. — Довольно мерзкое словечко, Джонни, но сгодится. Так вот, расклад прекрасно подходил для того, чтобы представить это как самоубийство. Допустим, преступник перерезал бы жертве глотку и затем бросил нож в пруд. В таком случае никто бы и не усомнился, что это самоубийство. Все в один голос сказали бы «Ну, конечно». Этот человек был самозванцем, ему грозило разоблачение, вот он и нашел выход. Согласитесь, даже при нынешнем положении дел нам трудно поверить, что это не самоубийство. А если бы нож был найден в пруду, то и говорить было бы не о чем. Проблему с отпечатками это тоже автоматически бы решило. Вода смыла бы все отпечатки, которые якобы оставил на ноже самоубийца. «Только не пытайтесь, господа, убедить меня, будто преступник не хотел представить это как самоубийство. Нет убийцы, который бы об этом не мечтал. Если у него есть такая возможность, он обязательно постарается инсценировать самоубийство. Почему же в таком случае нож не выбросили в пруд? Такая улика ни на кого бы не указывала» только на самого покойного. Она лишний раз подтверждала бы, что это самоубийство и снимала бы с убийцы любые подозрения. Однако наш убийца зачем-то уносит нож с места преступления и затем, если я правильно понял ваше объяснение, втыкает его в заросли в десяти футах от пруда. «Что доказывает?» — сказал Элёд. «Нет, нет, ничего не доказывает» возразил Мары и поднял палец. «Но о многом говорит. Теперь вот какой вопрос. Вы верите тому, что рассказывает старик Ноулс? Сэр, к чему разводить эту философию?» «О, нет, это вопрос принципиальный», довольно резко сказал Маррой. Пэйдж едва удержался от того, чтобы не вставить поощрительную ремарку. «Иначе мы никуда не продвинемся». «Мы никуда не продвинемся, мистер Марре, если я скажу, что верю в то, чего не может быть. В таком случае вы верите в самоубийство. Этого я не говорил. Каково же тогда ваше мнение?» Эллиот слабо усмехнулся. «Сэр, вы не знаете, удержу. Если так и дальше пойдет, вы, пожалуй, убедите меня, что я и правда обязан перед вами отчитываться». Показания Ноуза подтверждаются некоторыми кхм, дополнительными данными. Хорошо, быть по-вашему. Допустим, в порядке обсуждения, что, по моему мнению, он говорит правду. Что из этого следует? А вот что? Ноуз ничего не видел по той простой причине, что и видеть было нечего. Все на это указывает. Человек стоял один в центре песчаной площадки, которая отлично просматривалась. Никого не было поблизости. А значит, убийца никак не мог воспользоваться этим ножом столь красноречиво выщербленным и запачканным кровью. Его воткнули в кусты постфактум с целью создать впечатление, что это и есть орудие убийства. «Улавливаете мысль?» Не мог же нож прилететь из ниоткуда, сам собой наброситься на человека, вспороть ему горло и отпрыгнуть в кусты. Отсюда понятно, что нож не использовали вообще. Мои рассуждения ясны? «Не вполне», — возразил инспектор. «Вы утверждаете, было какое-то другое оружие? Но тогда это другое оружие точно так же должно было прилететь из ниоткуда». «Напасть на человека и исчезнуть?» «Нет, сэр. В это я поверить не могу. Просто исключено». «Это еще более невероятно, чем версия с ножом. Апеллирую к доктору Фэллу, проговорил Маррой, явно уязвленный. «Что скажете, доктор?» Доктор Фэлл фыркнул. Шумное, с присвистом дыхание напоминало отдаленные раскаты грома и, кажется, предвещала бурю. Но голос его прозвучал неожиданно спокойно. «Я по-прежнему голосую за нож. И потом в садове действительно что-то двигалось. Какой-то... <кхм> мистический фантом, если позволите. Послушайте, инспектор, очень хорошо, что вы собрали показания». Но можно я копну чуть глубже, вы не возражаете? Мне бы очень хотелось задать несколько вопросов самому интересному человеку в этой комнате». «Самому интересному?» — переспросил Гор и с готовностью выпрямился. «Хм, да. Я, разумеется, имею в виду...» — проговорил доктор Фелл и, приподняв палку, показал... «Мистера Уилкина». Суперинтендант Хедли терпеть не мог эту его манеру. У доктора Фэлла была какая-то нездоровая мания демонстративно выворачивать наизнанку здравый смысл и доказывать, что белое — это черное, ну или, по крайней мере, серое. Пейджу, конечно, и в голову бы не пришло назвать этого расплывшегося господина с презрительно вытянутым одутловатым лицом самым интересным из присутствующих джентльменов. Да и сам Гарольд Уилкин явно не считал себя таковым. Впрочем, и это признавал даже Хэдли, старый плут, как ни прискорбно, часто оказывался прав. — Вы обращались ко мне, сэр? — осведомился Уилкин. — Я и говорил инспектору, — ответил доктор Фэлл что ваша фамилия кажется мне чрезвычайно знакомой. Теперь я, наконец, вспомнил. Вы, видимо, увлекаетесь оккультными науками или просто коллекционируете необычных клиентов. Могу предположить, что и нашего друга... Он кивнул в сторону гора. Вы заполучили в свою коллекцию примерно тем же способом, как в свое время того египтянина. «Египтянина?» — удивился Элиот. «Какого еще египтянина?» «Поразмыслите, вы наверняка вспомните этот процесс. Ледвидж против Ахреймана. Дело о клевете. Вел его судья Ранкин, а присутствующий здесь мистер Уилкин представлял защиту». «Да, да, верно. Какой-то духовидец или что-то в этом роде». «Именно!» Удовлетворенно хмыкнул доктор Фелл. Это коротышка, почти карлик!» Строго говоря, духов он не видел, но утверждал, что людей видит насквозь. Имел большой успех в Лондоне. Дамы стекались к нему толпами. В принципе, его можно было бы привлечь к ответственности по старинному закону о колдовстве, который до сих пор в силе. «В высшей степени позорный закон, сэр», — возразил Уилкин, силой ударив по столу. Но это был всего лишь иск о клевете, и благодаря умелой защите мистера Уилкина и помощи консультанта Гордона Бейтса, тот господин счастливо избежал наказания. Затем было еще дело мадам Дюкен, медиума. Она предстала перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве, так как один из клиентов умер от страха, находясь в ее доме. Затеяли вы, согласитесь, юридический казус. Мистер Уилкин вновь представлял сторону защиты. «До сих пор помню неприятные подробности того разбирательства». «Ах, да». «Было еще одно дело». Ответчицей выступала хорошенькая такая особа, блондинка. Коллегия присяжных постановила не передавать дело в суд, поскольку мистер Уилкен. Патрик Гор смотрел на своего адвоката с живейшим интересом. Это правда? Спросил он. Господа, уверяю, вас, я ничего этого не знал. Так как же, это правда? — подхватил доктор Фелл. — Это были вы? На лице Уилкина читалось ледяное недоумение. — Конечно, правда, — ответил он. — Но что с того? Какое это имеет отношение к нынешнему делу? Пейдж и сам не мог бы толком объяснить, что здесь не так. Гарольд Уилкин взглянул на свои розовые ногти... Затем поднял голову и заморгал острыми маленькими глазками. Внешне он был сама чисто плотность и благопристойность, но разве это к чему-то обязывает? Белоснежная вставка жилета, идеально загнутые уголки такого же белого стоячего воротничка, вся его лощенная аккуратность существовали в некотором роде обособленно от его взглядов и предпочтений. «Видите ли, мистер Уилкин?» — прогрохотал доктор Фэлл. «Я ведь не из праздного любопытства спрашиваю. Вы единственно видели или слышали вчера в саду нечто странное. Инспектор, не могли бы вы зачитать ту часть показаний мистера Уилкина, которую я имею в виду?» Эллиот кивнул, не отрывая взгляда от Уилкина. Потом раскрыл блокнот. Я услышал какие-то шорохи в кустах, и мне почудилось, что я увидел нечто странное. Оно смотрело на меня с той стороны стеклянной двери, ближе к уровню земли. Я испугался, что что-то стряслось, но решил, что это не мое дело. «Именно!» — буркнул доктор Фелл и прикрыл глаза. Эллиот слегка растерялся, не зная, какую линию поведения избрать. И все-таки они оба, и доктор Фелл, и инспектор, были, по-видимому, довольны тем, что разговор принял такой оборот и что-то начинает проясняться. Рожеватые волосы Эллиота чуть растрепались и сбились на лоб. «Что ж, сэр», — сказал он, — «Утром я не стал задавать вам уточняющих вопросов, потому что мне и самому почти ничего не было известно. Но теперь попрошу объяснить». Как понимать ваши показания? Буквально. Вы были в столовой в каких-то 15 футах от пруда, однако ни разу не открыли дверь и не выглянули наружу. Даже после того, как услышали эти странные звуки? Да. Я испугался, что что-то стряслось, но решил, что это не мое дело. Перечитал Эллиот. В каком смысле? «Стряслось! Вы решили, что произошло убийство?» «Да нет же, вовсе нет!» Воскликнул Уилкин и даже слегка подскочил от удивления. «У меня и сейчас нет оснований предполагать убийство. Инспектор, да вы с ума сошли! У вас на руках ясные убедительные доказательства самоубийства, а вы гоняетесь за какими-то химерами!» «То есть вчера вечером вы решили, что произошло самоубийство?» «Тоже нет. У меня и в мыслях такого не было». «Что же тогда вы имели в виду?» — допытывался Элиот. Уилкин слегка приподнял ладони, до сих пор неподвижно лежавшие на столе, что, видимо, следовало трактовать как пожатие плечами. «Зиономия его...» Дебелая и бесцветная, как непропеченная булка, по-прежнему ничего не выражала. «Хорошо, мистер Уилкин, попробую сформулировать иначе. Вы верите в сверхъестественное?» «Да», — коротко ответил Уилкин. «Вы верите, что кто-то пытается вызвать здесь сверхъестественные явления?» Уилкин уставился на инспектора. «И вы, сотрудник Скотланд-Ярда, такое говорите?» «О, я бы не стал преувеличивать», — сказал Эллиот. На лице его обозначились те особенные суровые черты, какие испокон веков были присущи отважным горцам его родной Шотландии. «Я сказал, пытается. Сделать это можно разными способами. Не обязательно мистическими, но, сэр, поверьте». В этих местах и правда творятся очень нехорошие дела, более странные, чем вы даже можете себе представить. Все пропитано какой-то чертовщиной, которая наросла тут как жуткая плесень за много поколений. Я приехал сюда расследовать убийство мис Дейли. И знаете, все больше убеждаюсь, что за этим преступлением стоит нечто большее, чем заурядная кража кошелька. И тем не менее предположение о том, что здесь могут орудовать какие-то темные силы, выдвинул меня. я. «Это сделали вы». «Я?» «Да». «Мне почудилось, что я увидел нечто странное. Оно смотрело на меня с той стороны стеклянной двери ближе к уровню земли». «Почему вы сказали «оно»?» «Это что, был не человек?» У адвоката на лбу выступила капля пота. Она поблескивала возле толстой жилы на виске, и это было единственное, что изменилось в выражении его лица, если только здесь уместно слово «выражение». В самом лице ничто не дрогнуло. «Я не понял, кто это был. Если бы я его узнал, то сказал бы «кто-то», а не «оно». Я всего лишь пытался быть максимально точным. Так значит, это все-таки был человек. Кто-то. Уилкин кивнул. Но если этот человек смотрел на вас в нижнее стекло, то он должен был сидеть на корточках или даже лежать на земле. Не совсем. Не совсем. Выражайтесь, пожалуйста, яснее, сэр. Оно двигалось слишком быстро и как бы рывками. Мне трудно объяснить. Не могли бы вы описать, что конкретно вы видели? Нет, мне только показалось, что оно было мертвое. Пыч почувствовал, что его до костей пробрало холодом. Он даже не успел заметить, когда и как это произошло. Беседа как-то неуловимо перетекла в совершенно неожиданную плоскость. Впрочем, по его ощущениям, Подобные материи незримо присутствовали в этом деле с самого начала, и хватило легкого касания, чтобы они вышли наружу. Уилкин вдруг пошевелился. Он вынул из нагрудного кармана носовой платок, быстро вытер им ладони и также быстро спрятал. Спустя мгновение он заговорил, постепенно обретая свою прежнюю манеру, чинную и обстоятельную. Одну минуту, инспектор, опередила Неллиота. Я всего лишь пытался честно и предельно точно описать свои впечатления. «Вы спросили, верю ли я в... такие вещи?» «Да, верю. И я не покривлю душой, если скажу, что даже за тысячу фунтов не стал бы выходить в этот сад в темное время суток». Вас как будто удивляет, что человек моей профессии придерживается подобных взглядов. Эллиот задумался. Откровенно говоря, да. Несколько удивляет. Сам не понимаю, почему. В конце концов, даже юрист вправе верить в сверхъестественное. Даже юрист. А вот именно. И от этого он не становится менее толковым профессионалом. Сухо заметил Уилкин. Оказывается, в комнате уже какое-то время находилась Мэдлина. Пейдж единственный ее заметил. Остальные не отрывали глаз от Уилкина. «Интересно», — подумал он, слышала ли Медлин весь этот разговор?» Она на цыпочках подошла ближе. Пейдж хотел было уступить ей свое кресло, но она села на подлокотник. Лица ее он почти не видел, лишь боковым зрением угадывал мягкую линию щеки и подбородка. Но он видел, как вздымается под белой шелковой блузкой ее грудь. В разговор вступил Маррей. «Полагаю, мистер Уилкин, что ваши слова вполне... правдивы». Начал он. Говорил он вежливо, но строго, как таможенник, проверяющий багаж. Брови его были плотно сдвинуты. Дело, конечно, в высшей степени необычное. У этого сада дурная репутация и далеко не первое столетие. Собственно, ландшафтные переделки в конце 17 века были затеяны как раз в надежде изгнать всякую нечисть. Помнишь, Джонни, как ты увлекался демонологией и пробовал вызывать там разных духов? Да. — ответил Гор. Он собирался еще что-то сказать, но неожиданно умолк. — И вот ты возвращаешься домой после стольких лет, — продолжал Марри. И тут такое начинается. По саду шастает ползучее безногое нечто, служанка напугана до потери сознания, — «Слушай, малыш Джонни, уж не принялся ли ты опять за старое? В детстве ты, помнится, любил для забавы пугать добрых людей». Пейдж с удивлением увидел, как вдруг побледнело сумрачное лицо Гора. Похоже, Маррой был единственным человеком, способным задеть его за живое и лишить обычного самообладания. «Нет», — ответил Гор. «Вы прекрасно знаете, где я был». Следил за вами через окно библиотеки. И вот еще что. «Кем вы себя возомнили, черт подери, чтобы говорить со мной таким тоном? Я давно уже не желторотый мальчишка. Выгнули спину перед моим отцом и, клянусь, с Богом, я добьюсь от вас подобающего уважения. А не то угощу вас палкой, как когда-то делали вы». Вспышка была до того внезапной, что даже доктор Фелл не удержался от слабого возгласа. Марры встал. «Я смотрю, эти штучки уже вскружили вам голову, сэр», — проговорил он. «Что ж, как вам будет угодно». «Я свой долг выполнил. Доказательства теперь у вас, и больше вы во мне не нуждаетесь, инспектор». Если я вам понадоблюсь, вы сможете найти меня в гостинице. И правда, Джон, — мягко вмешалась Мэдлин, — очень некрасиво с твоей стороны было так говорить. Простите, что перебила. Мара и Гор впервые посмотрели на нее внимательно. Гор улыбнулся. — Ты Мэдлин, — сказал он. — Верно. Моя старая жестокая любовь. Произнес гор, и морщины вокруг его глаз стали заметнее. Он сделал движение, чтобы удержать Мария. В его голосе зазвучало раскаяние. «Не стоит, учитель. Прошлого не вернешь. И теперь я понял, что мне этого на самом деле и не хочется. За эти двадцать лет я прошел большой путь. Были какие-то искания, открытия, а вы как будто стояли на месте. Я часто рисовал воображение, как возвращаюсь домой. Вступаю, как пишут в романах, в чертоги предков. Представлял, с каким волнением снова увижу знакомые картины на стенах или заветные буквы, которые однажды вырезал ножом на скамейке. Но теперь, когда я здесь, все выглядит таким чужим. Старые холодные камни, как тупые истуканы, и больше ничего. Я уже начинаю жалеть, что вы все это затеяли. Но речь сейчас не о том. Здесь творится что-то странное. Инспектор Эллиот, вы, кажется, сказали, что приехали расследовать убийство мисс Дейли. Именно так, сэр. Маррой сел на место с явно заинтересованным видом. Виктория Дейли, продолжал Гор, обращаясь к инспектору. А это случайно не та девчонка, что жила со своей теткой Эрнестиной Дейли в доме под названием «Розовая беседка» по ту сторону леса? Насчет тетки не знаю, — отозвался Элиот. Но жила она действительно там, где вы сказали. Ее убили в прошлом году, задушили. Это было 31 июля, глубокой ночью. Тут уж у меня точно есть алиби. — мрачно сказал Гор: В то время я счастливо жил в Америке. И все-таки, может быть, нас кто-нибудь наконец просветит? Какое отношение убийства Виктории Дейли имеет к этому делу? Эллиотт вопросительно посмотрел на доктора Фэлла. Доктор сонно, но недвусмысленно кивнул. Его грузная, обмякшая фигура словно приросла к креслу, и только щелки глаз поблескивали внимательными огоньками. Эллиот взял портфель и достал какую-то книгу. Издание было в четвертую долю листа, в темном пергаментном переплете, сравнительно новом, примерно вековой давности. На задней обложке стояло не самое завлекательное название. Удивительная история. Инспектор подвинул книгу доктору Фэллу. Когда тот ее раскрыл, Пейдж увидел, что книга на самом деле куда более древняя. Это был перевод французского трактата Себастьяна Михаэльса, отпечатанный в Лондоне в 1613 году. Бумага от времени покоробилась, пожелтела. На титульном листе весьма любопытный экслибрис. Хм промычал доктор Фелл. Ему, не быть, из вас знакома эта книга? Да, негромко сказал гор. А экс-либрис? Да. Впрочем, он не используется в нашей семье с XVIII века. Помогая себе пальцем, доктор Фелл прочел латинский девиз. Сангвисаю супернос эт супер филеос нострос. Томас Фарли, 1675 год. Кровь его на нас и на детях наших. Это книга из библиотеки Фарнли Клоуз. В глазах Гора появился оживленный блеск, но озадаченное выражение с лица не исчезло. «Нет, разумеется», — проговорил он заметной иронией. «Это одна из тех...» опасных книг, которые мой отец, а до него мой дед, держали под замком в чулане на чердаке. Я как-то стащил ключ и сделал несколько дубликатов, чтобы ходить наверх, когда вздумается, и в волю читать. Боже, сколько там проведено часов! А на случай, если меня застукают, я всегда мог отговориться, что пришел взять яблоко в кладовке, которое как раз по соседству с чуланом. Он мотнул головой. «Помнишь, Медлина, Я разок тебя туда водил и показывал золотую ведьму. Даже ключ тебе дал. Но тебе, боюсь, все это не слишком нравилось. Любопытно, доктор, откуда у вас эта книга? Как ей удалось вырваться из заточения?» Инспектор Эллиот потянулся к звонку и вызвал Ноуза. «Вы не могли бы найти леди Фарнли?» — сказал он перепуганному дворецкому, — и попросить ее прийти. Доктор Фелл неспешно достал трубку и кисет. Потом набил трубку табаком, запалил ее и блаженно затянулся. — Вы спрашиваете про книгу? — сказал он, театрально взмахнув рукой. — У нее до того безобидное название, что за все эти годы в нее мало кто вообще заглядывал. А между тем здесь содержится один из самых ошеломляющих исторических документов. Я говорю о показаниях монахини Мадлен де Ля Палют, которая в ходе расследования, проводившегося в Оксан провансе в 1611 году, призналась в сношениях с сатаной. Книга была найдена на прикроватном столике Мисс Дейли. Она читала ее незадолго до смерти.